Глава 15. Встреча. После инцидента с неизвестными автомобильными разбойниками какое-то время мы ехали спокойно. Заражённых поначалу было не так много, но постепенно их число стало возрастать. особенно на придорожных заправках, кафе и ремонтных базах. А один раз нам попался какой-то огромный пустой магазин, в который мы решили заглянуть в поисках чего-нибудь ценного или хотя бы интересного, но в итоге еле унесли ноги от каких-то безногих ящериц, плюющихся синей слюной. И хоть нам было достоверно известно, что для заражения нужен глубокий укус, приятного в их атаках было мало, а с учетом того, что они набежали, вернее, лучше сказать, наползли. в огромном количестве и фактически заперли нас. Разведывательная миссия чуть было не превратилась в дешёвый фарс. Хорошо, что противниками они в целом были не очень серьёзными, и вскоре нам удалось прорваться. После этого мы уже игнорировали похожие места. Анари даже Астервинела вдавливал к идаль газа в пол, чтобы проскочить мимо на максимально большой скорости. Примерно после 60 адков или около 55 км. Местность стала всё больше напоминать театр военных действий. В принципе, чего-то подобного я и ожидал, ведь наивно предполагать, что столь важный пункт не будет защищён. Пейзаж был изрыт окопами и траншеями, из которых периодически выскакивали заражённые германцы в полуистлевшей военной форме, казалось бы, обозлённые до предела. Особо лихие пытались запрыгнуть на ходов козов, но получили отпор. их хрустко шлёпались на дорогу, либо же вовсе под колёса Урала. Из некоторых траншей торчали перекошенные, смятые артиллерийские установки, пулемёты, какие-то изогнутые трубы непонятного назначения. Двигаться стало сложней. Несмотря на то, что через окопы были перекинуты деревянные мостки, располагались они в хаотичном порядке и на большом расстоянии друг от друга. Скорее всего, это было сделано для того, чтобы максимально сдержать напор неведомого противника. Но нам от этого понимания легче не становилось. Вот по правой стороне торчит наполовину вяший в грязи огромный танк с четырьмя гусеницами. Интересная разработка. Видимо, герамцы создали такие для болотистой местности. Припоминается смутно, но кажется, у нас на земле тоже пытались делать что-то подобное. Мы точно приближаемся к Мангири. Удовлетворённо кивнула ящерка. Здесь, судя по всему, располагался оборонительный рубеж. А этому так много техники из заражённых солдат. Как и в газетах, которые мы читали в больнице, согласно кивнул я. Город окружили, чтобы не допустить распространения синего бешенства, и не помогло, закончил пушистик, сосредоточенно крутя руль. Я представил, как арава инфицированных герамцев ломится через кордоны полиции и военных, как они лезут под танки, сметая и переворачивая тяжёлые машины исключительно своей массой. И это ведь было не в игре, это было по-настоящему. Аджи лишь запустила соответствующий глобальный скрипт, копировавший реальность. «Все», — сокрушенно констатировал Нари, — «дальше машина не пройдет». И действительно, перед нами открылось огромное заболоченное поле, наверняка полное скрытых ям и омутов. Скорее всего, здесь шла наиболее ожесточенная схватка. Подступающих зараженных пытались перемолоть ураганным огнем. И в итоге местность превратилась в лунный пейзаж с постепенно заполнившимися водой кратерами. Пушистик остановил Урал, и мы выбрались из него, вступив на чавкающую почву. Мда, топать ещё полсотни километров по такой каше — та ещё перспектива. Отозвав грузовик, я вновь зашёл на аукцион в поисках подходящей альтернативы. Вспомнив название одной болотистой планетки, на которой мы с Анатарией и Хибой качались буквально пару дней назад, Я набрал его в поиске и Удольтвёрн отметил, что лотов с местной техникой имеется в избытке. Кладкарцы, так называлась раз этого ареала, широко использовали болотоходы на огромных колёсах с низким давлением. Выглядели эти страшилыща как сухопутные дирижабли, баллоны которых значительно уменьшали массу машин, создавая дополнительную тягу. Система сложная, но на проверку оказалась довольно эффективной. Туземцы Значительно отставая от нас по уровням, давали нам фора в быстром передвижении по болотам. Да и гондолы были у этих машин вместительными, делая их неплохими транспортёрами. Решено, берём один такой для переправы через болото, а там посмотрим. Управление снова взял на себя Пушистик. Я, как обычно, организовала разведку с помощью дронов, а остальные расположились вдоль бортов гондолы, готовые в любой момент отразить атаку. И надо отметить, выбор мы сделали правильный. Как только латкарнский балдахот, покачиваясь грузно, плюхнулся в грязь, местность буквально сколыхнулась. На поверхность ото всюду поулезали какие-то адские вьюны невероятных размеров, которые чуть было не сожрали наш транспорт вместе с нами же. Пришлось останавливаться, вновь призывать гигантского дроида и расчищать с его помощью путь. Если честно, тут я больше рассчитывал на Анатари. Но она вместе со всеми наёмниками смотрела на окружающую нас чёрную жижу с таким отвращением, что стало очевидно её нежелание участвовать в любых схватках в таком месте, по крайней мере, без серьёзного повода. К счастью Мой Дройд неплохо справлялся, а потом ещё и Нари плюнул на свою сдержанность, выступил штурвалал Мирахцу к Рониму и вместе с Хибой запрыгнул в призванного гобата, также приняв бой на пару с Дроидом. Они быстро перехватили инициативу, и напор вьюнов стал постепенно ослабевать. Мы так и продолжили движение. Два наших меха двигались чуть впереди, подавляя любое сопротивление местной фауны, а мы на болотоходе, переваливаясь на полуспущенных колёсах, катились следом. Затопленное поле неожиданно оказалось огромным, и спустя час, когда мы преодолели в постоянном сражении с десяток километров, стало ясно: путь на Мангири затянется. Это что же здесь творилось больше шести тысяч лет назад, если поверхность площадью, как небольшой городок, вся покрылась воронками от взрывов и превратилась в болотистую кашу? «Вижу гигантского монстра», — доложил Нари. «Есть точные данные?» — спросил я. «Не люблю пребывать в неизвестности. А разведывательные дарваны, которых теперь было мало из-за призыва гигантского дроида, как раз в этот момент обследовали противоположный квадрат». Похож на гигантского зелёного осминога, покрытого грязью и тиной. Тот же отреагировал Мелмыкианец. Рейд-босс, уровень 435. Неплохо, подумал я, но должен и справиться. Вот он, кстати, уже виден на обзорных мониторах балотохода. Действительно, самый настоящий гигантский осминог яркой изумрудной расцветки, немного подпорченный сгнившей тиной. Он с кем-то сражается, сообщил Пушистик. По нему явно стреляют. А вот к этому я уже не знаю, как относиться. Если это очередные охотники за удачей, можно помочь чудовищу с ними расправиться и затем уже завалить его самим. Но что если их много, и они гораздо сильнее нас? В этом случае, возможно, будет лучше воспользоваться неразберихой и пройти мимо. Что самое обидное, детали нам не рассмотреть. Моих электронных разведчиков эта тварь ослепила каким-то моментально окружившим её облаком. И теперь можно было разглядеть лишь расплывчитые силуэты. Мы подойдём ближе. Пришло сообщение от Нари, и его зрядно потрепанный гобэт направился в сторону ожеточённо с кем-то сражавшегося сменого. Кронем повёл машину на разворот и пристроился к экскаватор дизельного гиганта. Дроид с плазмоганом шёл рядом, держа монстра под прицелом, но пока не стреляя. Зовёт его и инако. Доложил тем временем Нари. Ещё одно чудовище из местного фольклора. И ведь что примечательно, без приставки заражённый. На то, чтобы до меня дошёл смысл сказанного Пушистиком, потребовалась, наверное, целая минута. По салону гондолы пошёл взволнованный гул. "Нари, ты уверен?" переспросил я. "Более чем", подтвердил Пушистик. И "Инако, 435-й уровень мифическое существо". "Что?" уже вслух воскликнул я. Когда это он стал мифическим? Только что. Чат, конечно, не передаёт эмоции, но я прямо-таки чувствую растерянность меланкианца. Мифические монстры в игре, разумеется, попадаются не так уж и редко, но в основном всё ограничивается легендарным классом. С таким-то справиться порой бывает нелегко и большим отрядом с мощной поддержкой, а тут целый мифический и инаго. Да ещё вдобавок хамелеон в плане класса. Разве такой бывает? Причём не на тысячаном уровне, а на таком маленьком, как у этого мини-кракена. Видимо, этот вопрос я задал вслух, потому что ящерка тут же ответила. К сожалению, бывает. Монстры мифического класса и выше очень часто мимикрируются под более простых во время своего роста и раскачиваются во время атаки. Так что тут как раз всё логично. Так мы же его ещё не атаковали, растерянно воскликнул Хиба. Как только он ослепил дроном Александра, пояснила Ящерка, активировался режим боя. Сейчас мы как бы сражаемся с ним, поэтому видим его настоящий класс. Значит, надо уходить отсюда, пока он не переключился на нас по-настоящему, резонно заметил Кир. "Он прав", кивнула Натари глядя на меня. "С мифическим монстром нашими силами точно не справится, даже если я выложусь на полную". Но ну и тут великий риск. Опс. В этот момент прилетело короткое сообщение от Пушистика, и в следующий же миг смятый гобод словно кукла отлетел в сторону. Мифический монстр всё-таки хлопнул его щупальцем, видимо, отвлёкшись от своих прежних противников. Кстати, всё-таки кто они? Отходим, скомандовал я, и кронем тут же включил реверс, заставив ходовую жалобно заскрипеть. Я цел, сообщил Нари. Но это однако был и удар. Гигантский дроид, следуя моему приказу, двинулся вперёд, чтобы прикрыть наш отход. Гобот с пушистиком и хибой поднялся, пошатываясь и искрясь. Болотоход полностью переключился на задний ход и теперь довольно резво катился прочь, увозя нас от опасного места. Я же вновь призвал разведывательные дроны, теперь с обновлённой оптикой, и направил их в сторону зелёного осьминога. Уж очень мне хочется получше рассмотреть это первое незаражённое местное существо, которая нам тут встретилась, а заодно, возможно, узнать, кто же ввязался с ним в самоубийственный бой. С третьей попытки мне удалось направить один из дронов так, что он оказался у Инака с тыльной стороны, где, судя по всему, у него не было никаких дополнительных глаз, а значит и необходимости нас атаковать. Испечённое глубокими ранами зелёное тело, взрывы ракет и снарядов, попадающих по нему, чёрт возьми! Сзади, как смена ногу, подбиралась целая танковая группа. И если я не путаю, то это точно такие же четырёхгусеничные чудовища, как и тот, что нам попался по дороге. Но разве местная техника доступна для применения? Одновременный огонь с пяти или шести стволов сотряс воздух. Однако в следующий миг все танки накрыло огромным щупальцем. Они уцелели, но были уже фактически бесполезными. И следующий удар окончательно уничтожил их. Из горящих обломков выбралось несколько скрюченных фигурок, одна из которых, полыхая как факел, тут же рухнула в грязь, отправившись на перерождение. Вторая фигурка пробежала несколько метров и буквально была вмазана в поверхность небрежно хлестнувшим шупальцем. Да уж, не повезло этим неизвестным игрокам. Через три часа они возродятся рядом с этой непобедимой тварью, и все опять пойдет по тому же сценарию. И тут я заметил, что ещё один уцелевший при атаке игрок до сих пор жив. Он бежал по грязи, падал в коричневую мутную жижу, когда сверху проносилось щупальце, затем упорно вставал и снова бежал. А ведь у него есть шанс спастись, подумал я. Если его товарищи продолжают атаковать монстра, последний может отвлечься от одной единственной козявки, и та получит возможность обойтись без перерождения. Отлично, кажется, он не собирается за нами идти. Довольно констатировала Анатари. Нари, видишь игрока, который бежит от чудовища примерно в твою сторону? спросил я Пушистика. Я вижу его, хозяин, ответил местный лунгианца Хиба, вновь от волнения перейдя на официальное обращение. Кто это? Не могу разобрать, изображение дёргается. Действительно, как я ни пытался, разглядеть получалось один лишь силуэт. Определённо это гуманоид. Ацует то хиба. Значка принадлежности к клану нет. Но я уже смог выхватить чёткий кадр из трансляции дрона, и результат меня не то, чтобы удивил. Он меня, я не стесняюсь этого сказать, шокировал. Нескладная фигура в чёрном мундире на двух ногах, с двумя руками и одной головой, рыбий головой. Или я чего-то не понимаю, или от гнилого мифического и инака удирал неинфицированный керамиц игрок.